К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика шампанского из завернутый в салфетку бутылки и когда молодой человек настоял на том чтобы он налил мне полный и заставил меня его выпить залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу особенную приязнь к моему веселому покровителю и чему-то очень расхохотался вдруг Раздались из залы звуки гроссфаттера и стали вставать из-за стола. Дружба наша с молодым человеком тотчас же и кончилась. Он ушел к большим, а я, не смею следовать за ним, подошел с любопытством прислушиваться к тому, что говорила Валахина с дочерью. Еще полчасика убедительно говорила Сонечка. «Право нельзя, мой ангел!» «Ну, для меня, пожалуйста!» — говорила она, ласкаясь. «Ну, разве тебе весело будет, если я завтра буду больна?» — сказала госпожа Валахина и имела неосторожность улыбнуться. «А, позволила! Останемся!» — заговорила Сонечка, прыгая от радости. «Что с тобой делать? Иди же танцуй! Вот тебе и кавалер!» — сказала она, указывая на меня. Сонечка подала мне руку, и мы побежали в залу. Выпитое вино, присутствие и веселость Сонечки — «Заставили меня совершенно забыть несчастное приключение мазурки. Я выделывал ногами самые забавные штуки. То, подражая лошади, бежал маленькой рысцой, гордо поднимая ноги, то топотал ими на месте, как баран, который сердится на собаку, при этом хохотал от души и нисколько не заботился о том, какое впечатление произвожу на зрителей. Сонечка тоже не переставала смеяться». Она смеялась тому, что мы кружились, взявшись рука за руку, хохотала, глядя на какого-то старого барина, который, медленно поднимая ноги, перешагнул через платок, показывая вид, что ему было очень трудно это сделать, и помирала со смеху, когда я вспрыгивал чуть не до потолка, чтобы показать свою ловкость. Проходя через бабушкин кабинет, я взглянул на себя в зеркало.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 Я не понимал, что за чувство любви, наполнявшее мою душу отрадой. Можно было бы требовать еще большего счастья и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо. Сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно приливала к нему, и хотелось плакать. Когда мы проходили по коридору мимо темного чулана под лестницей, я взглянул на него и подумал, что бы это было за счастье, если бы можно было весь век прожить с ней в этом темном чулане, и чтобы никто не знал, что мы там живем. «Не правда ли, что нынче очень весело?» — сказал я тихим дрожащим голосом и прибавил шагу, испугавшись не столько того, что сказал — «Сколько того, что намерен был сказать!» «Да, очень», — отвечала она, обратив ко мне головку с таким откровенно добрым выражением, «что я перестал бояться. Особенно после ужина. Но если бы вы знали, как мне жалко, я хотел сказать грустно, но не посмел, что вы скоро уедете, и мы больше не увидимся». От чего же не увидимся?» — сказала она, пристально всматриваясь в кончики своих башмачков и проводя пальчиком по решетчатым ширмам, мимо которых мы проходили. «Каждый вторник и пятницу мы с мамашей ездим на Тверской. Вы разве не ходите гулять?» «Непременно будем проситься во вторник, и если меня не пустят, я один убегу без шапки. Я дорогу знаю». «Знаете что?» — сказала вдруг Сонечка. «Я с одними мальчиками, которые к нам ездят всегда, говорю «ты». «Давайте и с вами говорить «ты». Хочешь?» — прибавила она, встряхнув головкой и взглянув мне прямо в глаза. В это время мы входили в залу, и начиналась другая, живая часть Гроссфаттера. «Давай, те!» — сказал я в то время, когда музыка и шум могли заглушить мои слова.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 Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мною, то он верно пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным. Я в первый раз в жизни изменил в любви и в первый раз испытал сладость этого чувства. Мне было отрадно переменить изношенное чувство привычной преданности на свежие чувства любви исполненной таинственности и неизвестности. Сверх того, в одно и то же время разлюбить и полюбить значит полюбить вдвое сильнее, чем прежде.